Глава 3 Мятеж. Юпитер остался позади, и тогда более 10 тысяч азиатских геодвигателей снова заработали на полную мощность. Они не остановятся еще 500 лет, поскольку их задача – разгонять Землю на пути к месту назначения. За эти 500 лет половина гор Азии будет сожжена в ядерных топках геодвигателей. Человечество освободилось от страха смерти. нашего постоянного спутника на протяжении более 400 лет. Последовал всеобщий длинный и глубокий вздох облегчения. Но праздник, которого все ожидали, так и не состоялся. То, что случилось затем, никто не мог предвидеть. По окончании праздничного митинга я надел свой термокостюм и поднялся на поверхность один. Горы моего детства уже были срыты суперэкскаваторами – На их месте осталась лишь голая складка да замерзшая почва. Тоскливую пустоту рассвечивали белоснежные пятна, которые покрывали землю, насколько хватало глаз. Это были солончаки, оставленные великим океаническим приливом. Передо мной возвышались развалины города, в котором выросли мой отец и дед. То, что когда-то было домом для 10 миллионов человек, теперь лежало в руинах. В голубом свечении геодвигателей под обнаженных стальных скелетов городских небоскребов тянулись длинные тени, а сами небоскребы походили на вылезающие из-под земли окаменелые останки доисторических зверей. Множественные наводнения и удары метеоритов уничтожили практически все на поверхности земли. Все, что люди и природа сотворила на протяжении тысячелетий, лежало в руинах. Наш мир превратился в пустыню, подобную марсианской. Вскоре я заметил, что Кайока стала беспокойной. Она часто оставляла нашего сына и в одиночестве улетала на аэрокаре. А когда возвращалась, говорила только, что была в западном полушарии. Но однажды она взяла меня с собой. Полет в аэрокаре на скорости 4 маха занял два часа, И, наконец, мы увидели солнце размером с бейсбольный мяч. Оно освещало замерзший тихий океан своим слабым холодным светом. Наша машина зависла на высоте трех миль. Кайока достала с заднего сиденья длинную трубу. Когда она открыла футляр, я увидел, что это телескоп, какими пользуются астрономы-любители. Жена открыла окно и направила телескоп на солнце. Затем попросила меня посмотреть. В затемненную линзу телескопа я видел наше светило, увеличенное в сто раз. Я мог даже ясно различить его едва заметное гало и солнечные пятна, медленно дрейфующие по поверхности. Каюка подсоединила телескоп к компьютеру, который она также взяла с собой, и сделала снимок. Затем она открыла на экране еще одно изображение Солнца и произнесла «Это фотография Солнца 400-летней давности». Пока она говорила, компьютер начал сравнивать два изображения. «Видишь?» – спросила жена, указывая на экран. «Все параметры – яркость, пиксельные массивы, пиксельная вероятность, послойная статистика – все абсолютно одинаково». Я покачал головой. «И что?» «Игрушечный телескоп, базовая программа обработки изображений и ты, невежественный любитель». Я помолчал, а затем добавил. «Просто забудь об этом. Не верь слухам!» «Ну ты идиот!» – прошептала она, отобрала телескоп и развернула аэрокар. Только теперь я заметил в отдалении несколько других летающих машин над нами внизу. Как и мы, они неподвижно парили в воздухе, и из каждой в сторону солнца торчала труба телескопа. Несколько месяцев спустя по всему миру, словно лесной пожар, начала распространяться ужасная теория, Все больше и больше народу изучало Солнце с помощью более крупных и точных приборов. Одна неправительственная организация даже запустила к светилу группу зондов. Через три месяца зонды прибыли на место. Данные, которые они передали, наконец подтвердили факт. За последние 400 лет Солнце не изменилось. Не изменилось вообще. Во всех концах света подземные города превратились в бурлящие вулканы, грозящие вот-вот взорваться. В этой атмосфере мы с Кайоко, согласно законам правительства единства, поместили нашего сына в воспитательный центр. На пути домой мы оба осознали одну неопровержимую истину. единственные ниточки, удерживающей нас вместе, больше нет. Проходя по центральной площади, мы попали на митинг. Некоторые из зачинщиков раздавали присутствующим оружие. «Граждане! Землю предали! Человечество предали!» «Вещал оратор. Цивилизацию предали. Мы все жертвы колоссального обмана. Обмана такого невероятного и ужасного, что даже боги содрогнулись. Солнце, все тоже старое доброе солнце. Оно и не собирается взрываться. Оно наше прошлое, настоящее будущее, наш символ вечности. А вот что действительно несет нам гибель, так это дикие и коварные амбиции правительства единства». «Они сфабриковали все это, чтобы создать свою диктаторскую империю. Они разрушили Землю. Они уничтожили человеческую цивилизацию. Граждане, сознательные граждане, берите в руки оружие!» — кричал оратор массом. «Спасите планету! Спасите цивилизацию! Мы свергнем правительство единства. Мы возьмем под контроль геодвигатели. Мы поведем Землю из холодных глубин космоса обратно, домой, на ее законную орбиту». «Мы вернемся в теплое объятия нашего солнца!» Кайока спокойно шагнула вперед и приняла штурмовую винтовку от одного из мужчин, раздающих оружие. Не сказав ни слова, она присоединилась к колонне вооруженных граждан. Уходя, она даже не оглянулась. Просто исчезла в глубинах города вместе с огромным отрядом единомышленников. Как громом пораженный я сжал в кармане лежащую там звезду, Медаль, которую мой отец получил в обмен на жизнь и преданность. Ее острые лучи впились в мою ладонь до крови. Три дня спустя во всем мире одновременно вспыхнул огонь восстания. Куда бы ни направлялись повстанцы, Люди поднимались навстречу их призыву. В то время людей, по-прежнему сомневавшихся, что их обманули, оставалось совсем немного. Тем не менее, я вступил в армию правительства единства. Не сказал бы, что я доверял правительству, но моя семья служила в армии в течение трех поколений, и семена лояльности пустили глубокие корни в моей душе. Для меня восстание против правительства было вещью немыслимой, как бы не складывались обстоятельства. Одна за другой Америка, Африка, Океания и Антарктида попали в руки повстанцев, в то время как правительство единство возвело линии обороны вокруг геодвигателей в Восточной и Центральной Азии. Оно было готово защищать их до конца. Повстанцы быстро окружили эти линии. Их силы значительно превосходили правительственные войска. Единственной причиной, по которой их наступление остановилось, были геодвигатели – Повстанцы не хотели повредить их и поэтому не стали задействовать тяжелые вооружения на этом обширном театре военных действий. Таким образом правительственные силы продолжали удерживать позиции, несмотря на то, что их положение с каждым днем ухудшалось. Три месяца стороны оставались в патовой позиции, но когда в разгар критических столкновений 12 правительственных полевых армий дезертировали, Оборонительные линии в Восточной и Центральной Азии рухнули. Еще через два месяца правительство Единства, чье положение стало совершенно безнадежным, было загнано повстанцами в центр управления геодвигателями и окружено. За его спиной был лишь замерзший океан. От правительственных войск осталось менее 100 тысяч солдат. Я был майором в этой разгромленной армии. Центр управления представлял собой город, построенный вокруг планетарного командного мостика. Я попал в полевой госпиталь, сильно обгоревший от лазерного огня рукой. Именно там я узнал, что Кайока погибла в бою в Австралии. Как и все остальные в этом госпитале, я практически каждый день напивался вздрызг. Мы потеряли всякое представление о бушующей снаружи войне, и нам было плевать. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я услышал, как кто-то кричит во всю глотку. «Знаете, как все дошло до этого? Вините только самих себя. В этой войне вы выступили против человечества. И я тоже». Повернув голову, я увидел на плече говорившего блестящую генеральскую звезду. А он тем временем продолжал. «Как бы то ни было, у нас есть еще один шанс спастись». «Командный мостик находится всего в трех кварталах отсюда. Мы можем взять его и передать здравомыслящему человечеству на той стороне. Мы отдали все силы, исполняя свой долг перед правительством единства. Теперь мы должны сделать то же самое из долга перед человечеством». Схватив пистолет, я вместе со всей внезапно взбесившейся толпой раненых и здоровых устремился по стальным переходам к планетарному командному мостику. К своему удивлению, на пути мы почти не встретили сопротивления. Наоборот, все больше и больше народу выскакивало из переплетения металлических коридоров и присоединялось к нашему маршу. В конце концов, мы уперлись в исполинские металлические ворота, возвышающиеся над головой, настолько, насколько хватало глаз. С громким грохотом створки раскрылись, и мы ринулись на мостик». Несмотря на то, что мы видели планетарный командный мостик по телевизору в бесчетное количество раз, мы все же были потрясены его колоссальными размерами. Величину помещения было трудно оценить на глаз, поскольку большую его часть занимала гигантская, доминирующая над всем залом, голографическая модель Солнечной системы. Почти вся она представляла собой необъятное, раскинувшееся во всех направлениях черное пространство. Когда мы взошли на мостик, Нам стало казаться, будто мы плывем посреди этой черноты. Поскольку модель была разработана для максимально точного отображения фактических пропорций, Солнце и планеты были маленькими, такими крошечными, что походили на светлячков, тлеющих где-то очень далеко. Тем не менее, они оставались четко различимы. Привлекала внимание алая спираль, начинающаяся от далекой центральной точки света – Солнца. Спираль походила на красные круги, расходившиеся по воде Чёрного океана. Это была траектория Земли. В точке на спирали, отстоящей далеко от центральной звезды, линия меняла цвет с красного на ярко-зелёный, обозначая маршрут, по которому Земле ещё предстоит пройти. Зелёная линия тянулась над нашими головами, и, проследив за ней взглядом, мы увидели сверкающее море звёзд. Линия исчезала в глубине этого моря. её конец уходил за пределы поля зрения. В середине грандиозной черной голограммы плавало также множество светящихся пылинок. Когда некоторые из этих пятнышек подлетели ближе, я понял, что это виртуальные экраны, по которым непрерывно бежали сложные числа и извивались синусоиды. И тут я увидел навигационную платформу, зеницу ока всего человечества. Она походила на серебряный астероид, плавающий в темноте. Размеры ее были невероятны. Навигационная платформа представляла собой огромный форум, на котором в настоящий момент собралось более 5000 человек. Среди них были лидеры правительства Единства и большая часть Межзвездного миграционного комитета, ответственного за планирование странствия. а также последние оставшиеся сторонники. Голос высшего исполнительного директора эхом отзывался в окружающем мраке. «Конечно, мы могли бы держаться до конца, но это грозит потерей контроля над геодвигателями. Если это произойдет, избыток расщепляющего материала может прожечь планету насквозь или испарить все океаны. Поэтому мы решили сдаться. Мы понимаем этих людей. Они терпели достаточно». 40 поколений прошло в трудностях и борьбе, и им не хочется страдать еще 100 поколений. Было бы нереально ожидать, что они останутся адекватными в течение такого долгого срока. Но мы просим этих людей помнить, что мы, все 5000 присутствующих здесь, от высшего исполнительного директора до рядового, твердо и до конца придерживаемся своих убеждений. Мы знаем, что не увидим дня, который докажет нашу правоту – Но если человечество еще суждена долгая жизнь, в конечном итоге все придут на наши могилы и оплачут нас. Нашим вечным памятником станет сам шар по имени Земля. Гигантские двери Центра управления с глухим скриджетом открылись, и из них вышли те пять тысяч человек, последние из фракций Земли, что стояли на платформе. Повстанцы отконвоировали их на берег, По обе стороны дороги тянулись гневные толпы. Разъярённый народ плевался и бросал в пленников камни и куски льда. Щитки термокостюмов у некоторых пленников разбились, и их лица обжигал 150-градусный мороз. Но даже замерзая на ужасном холоде, они продолжали идти, борясь за каждый шаг. Я видел, как маленькая девочка подняла здоровенный кусок льда, Собрав всю силу, на которую было способно ее хрупкое тело, она яростно швырнула ледышку в старого правительственного чиновника. Необузданная ярость, полыхавшая в ее глазах, казалось, прожигала щиток ее шлема насквозь. Когда я услышал, что все эти пять тысяч человек приговорены к смертной казни, я решил, что к ним отнеслись слишком снисходительно. Да, разве для этих людей достаточно одной смерти? Как всего лишь одна смерть может искупить их преступления. Чем они заплатят за свой безумный обман, за уничтожение Земли и человеческой культуры? Они должны умереть тысячу раз. Тут я вспомнил о тех астрофизиках, что предсказали взрыв Солнца, и тех инженерах, которые спроектировали и построили геодвигатели. Конечно, все они скончались лет сто назад. Но в тот момент я считал, что их следует эксгумировать, и что они тоже должны умереть тысячу раз. Я почувствовал искреннее удовлетворение, узнав, что палачи придумали отличный способ казни. Они снимут ядерные аккумуляторы с термокостюмов приговоренных, а затем оставят преступников на замерзшей поверхности океана. Без аккумуляторов костюмы перестанут согревать негодяев. и запредельный мороз медленно выпьет жизнь из их тел. Итак, самых коварных, самых бесчестных злодеев в истории человечества выгнали на лед замерзшего океана. Они стояли там, сбившись плотной кучей, а на берегу собралось более ста тысяч человек, которым хотелось посмотреть, как они будут умирать. Две сотни тысяч челюстей сжимались в гневе, Две сотни тысяч глаз горели той же яростью, которую я видел у той маленькой девочки. Все геодвигатели были остановлены. Звезды величественно висели над заледеневшим океаном. Взглянув на них, я представил себе бесчисленные холодные иглы, которые Мороз вонзил в осужденных. Я воображал, как их кровь замерзает, как жизнь медленно утекает из их тел. Я наслаждался этими образами, и приятное тепло разливалось по всему моему телу. Вид этих людей, медленно умирающих от мучительного холода, воодушевил зрителей на берегу, и они запели «Мое солнце». Я тоже пел, устремив глаза туда, где сияла звездочка, чуть побольше других. Ее круглый диск лучился желтым светом. Это было солнце. «О, мое солнце, мать жизни, отец всех вещей! Что может быть более постоянным, чем ты? Что может быть более вечным, чем ты? Мы всего лишь маленькие, основанные на углероде бактерии, недостойные даже презрения пылинки, собравшейся на камне, который обращается вокруг тебя. Мы посмели предсказать твою гибель. Как невероятно мы были глупы!» Прошел час, а преступники, враги человечества, по-прежнему стояли на льду застывшего океана. Но в них больше не было жизни. Кровь замерзла в их жилах. И вдруг я ослеп. Прошло несколько секунд, прежде чем зрение начало возвращаться. Перед моими глазами постепенно вырисовывались ледяные поля, земля и люди, стоящие на льду и на берегу океана. Наконец я стал видеть ясно, даже яснее, чем раньше, потому что весь мир был окутан. ярчайшим сиянием. Именно эта внезапная вспышка ослепила меня мгновение назад. Звезды не проступили на небе. Яркий свет затмевал их. Казалось, будто вся Вселенная растворилась в блеске. Свечение исходило из одной точки в пространстве, точки, ставшей теперь центром Вселенной. И располагалась она там, куда я смотрел минуту назад. «Гелевая». Вспышка. Хор, распевавший мое солнце, умолк на середине песни. Многотысячная толпа на берегу застыла. В своем ступоре она почти стала похожа на те пять тысяч, что стояли на льду замерзшие, твердые, как скала. Солнечный свет и тепло благословили Землю в последний раз. Сухой лед на поверхности Земли растаял первым. превратившись в струю белого пара. Затем начали оттаивать верхние слои воды. Льды нагревались неравномерно, и великий грохот сотряс небеса. Земля вспучилась. Постепенно свет смягчился, и слабая голубизна начала окрашивать небо. Немного погодя зажглось полярное сияние, рожденное интенсивным солнечным ветром, и над нашими головами заиграли сполохи. Они колыхались в небе, словно гигантские разноцветные занавеси. Последние члены фракции Земли неколебимо стояли в этом внезапном великолепном сиянии. Пять тысяч величественных статуй. Солнечная вспышка длилась недолго. Через два часа свет ослаб, а вскоре и вовсе исчез. Там, где было солнце, теперь висел, постепенно набухая, темно-красный шар. Он медленно вырос до размеров Солнца, такого, каким мы видели его прежде, с первоначальной орбиты Земли. Фактически Солнце раздулось до того, что вышло за орбиту Марса. Меркурий, Марс и Венера, три планеты земной группы, уже превратились в струйки дыма, сожженные излучением вещества, температура которого достигала почти 200 миллионов градусов. Красный шар в небе больше не был нашим Солнцем. Он не светился, не давал тепла и походил на холодный кусок красной бумаги, приклеенной к небосводу. Его багровое свечение казалось лишь отражением света окружающих звезд. Солнце достигло конечного пункта назначения всех звезд малой массы и стало красным гигантом. 5 миллиардов лет величественной жизни теперь превратились в мимолетный сон. Солнце умерло. К счастью, человечество продолжало жить.